Вещь, сказанное ими, заставило следователя пойти к таксофону в коридоре около буфет. Звонок был адресован инспектору Кар -Майклу. Тот все внимательно выслушал, не обращая внимания на подсыхавшую на щеках пену. а повесив трубку, продолжил бритье уже в испорченном настроении. Работал Кармайкл в особом управлении. Половине седьмого кормаев разыскал по телефону главного инспектора, который должен был присутствовать при вскрытии. Спросил у ли ему пойти с ним. "Ради бога", ответил главный инспектор — «встретимся встреченями в 10:00 в городском морге. Там же в 8:00 утра неразлучные капитан сухогруза Академик Комаров и замполит сели перед экраном, на котором скоро появилась Из лицо парубного матроса Семёна. Капитан медленно кивнул и пробормотал что-то по-русски. "Да, это он", сказал замполит. «И нам бы хотел встретиться с нашим консулом". "Он будет на Пит-стрит в 9", ответил сержант в форме, мы поручили сопровождать русских. А они были, кажется, потрясены. И от того неразговорчивы. Не очень-то приятно потерять одного из членов команды, подумал сержант. Девятый транспорт советского консула провели в кабинет старшего дежурного офицера Форкса. Дипломат хорошо говорил по-английски. Форкс усадил его и начал рассказывать о происшедшем ночью. Не успел он закончить, как консул набросился на него. "Это безобразие!" воскликнул он. Я должен немедленно связаться с советским посольством в Лондоне. В дверь постучали и в кабинет вошли капитан с замполитом. Их сопровождал не только сержант в форме, но еще один человек в штатском. Привнул Форбсу, он сказал: "Доброе утро, сэр. Возражаете если я, буду здесь?" "Располагайтесь, Кармаек. Разговор, по-моему, предстоит трудный". «Но нет. Не пробыл в форте 10 секунд. Зимбалит отвел консула в сторону и что-то с чувством прошептал ему на ухо. Консул извинился и вышел с Зимбалитом в коридор. Через три минуты они вернулись. Консул повел себя вежливо и официально. Сказал, что несомненно свяжется со своим посольством, выразил уверенность, что полиция Стратклайда сделает все возможное для поимки хулигана. И поинтересовался, нельзя ли отправить тело Семенова и его личные вещи в Ленинград на академике Королеве, который отплывает в тот же день. Корпс ответил вежливо, но твердо. "Расследование будет продолжено, и до его окончания труп должен оставаться в морге, а личные вещи в сейфе полицейского отделения района Патрик". Консул кивнул, он тоже знал шотландские законы. Затем русские ушли. В 10 Кармайкл зашел в прозекторскую, где мыл руки профессор Гарланд. Завязался обычный разговор о погоде, о гольфе, о повседневных мелочах, а в углу на мраморной полке у раковины лежало истерзанное тело Семенова. «Ничего, если я взгляну?" спросил Кармайкл долага анатом кивнул. Целых 10 минут осматривал Кар Майкл останки Семёнова. Потом профессор начал вскрытие, а инспектор пошел к себе в кабинет на Пит-стрит и позвонил в Эдинбург, точнее в шотландскую службу внутренних дел и здравоохранения, расположенную в Сент-Эндрюс-хаусе. Там он поговорил с отставным помощником комиссара В обязанности, которого входило лишь одно обеспечивать связь между шотландской службой внутренних дел и лондонской ми 5 В полдень зазвонил телефон в кабинете начальника с 5 с на Гордон-стрит. Трубку снял Брайт, послушал говорившего и протянул ей престону, сказав: "Тебя с другими он говорить не хочет. Кто это? Из шотландского отдела в Эдинбурге?" Джон взял трубку треснул телефон да добрый день потом он несколько минут слушал молча охмурился все сильнее черкнул в блокноте фамилию кармайку